Глава вторая. Москва, 2014 год. Денис был еще в коме. Но не напрасно же он растил своих гвардейцев. Ребята работали вместе с оперативной следственной группой, что называется, не покладая рук. Пытались установить личность водителя. В диаспоре его никто не знал. Или делали вид, что не знали. «Новенький. Наверное, недавно в Москве». Никол перед отъездом расплатился и со своей хозяйкой, и с хозяином квартиры Карена. Вещи отвез старейшинам. Раздайте, кому посчитаете нужным. Но не водитель фуры им был нужен. Какой с него теперь спрос? Нужен заказчик. Он встречался с исполнителем. Кто-то должен был видеть их вместе. Убийцей Назарова занималась другая следственная группа. Пока безрезультатно. По старым документам на Мариам давно купили билет в Армению. Если на Карена смогли составить какой-то фоторобот, то на убийцу Назарова и этого не было. Не было и ножа, и никаких зацепок и свидетелей. А заказчика искали упорно, не сомневались. Он причастен не только к покушению, связь со складом была на лицо. Определили квартиры с окнами на проспект и на улицу, где стояла угнанная фура. «Она ехала отсюда», — рассуждали они. «Значит, могла стоять только на этой улице. Или на этой. Кто-то же видел?» Зашли к Гургену. Он одним словом мог все поставить на свои места. Но не тот менталитет, не те отношения с полицией. Годами кормил того же Назарова с товарищами бесплатной пиццей. Отводил глаза. «Нет, не припомню. Столько народу разного. Камера наблюдения есть?» «Нет, зачем? Сигнализацию включаем на ночь». Камера была на входе в отдел, но так близко к нему Арсен с Кареном не подходили. Терпеливо дом за домом опрашивали жильцов. Видели этого человека? С кем? Время поджимало. Человек может помнить, что он видел сегодня, ну вчера, но через неделю уже все вытеснится из памяти другими событиями и впечатлениями. Эти двое должны были хорошо засветиться, когда готовились к нападению. Они и засветились. Несомненно, часами ходили здесь, чтобы все выверить. Им и в голову не приходило, что это может выглядеть подозрительно. Но когда люди услышали по телевидению, как у них на улице, рядом с ними, произошла трагедия... Конечно, видели, горячились женщины, что одна за другой приходили в отдел. Видели из окна, значения не придали, думали строители. Самым ценным свидетелем оказался мужчина. Он встретил их на улице лицом к лицу. Тоже сам пришел в отдел, сказал дежурному. Я слышал, вы ищете свидетелей. Влад велел привести его немедленно. Я на что обратил внимание? Они время засекали. Вы мне фото покажите? Он. А кто с ним был? Постарше, но тоже кавказской внешности. Фоторобот поможете составить? «Постараюсь». Фоторобот показали и женщинам. После этого можно было искать похожего человека. Пошли по рынкам, магазинам, лавочкам, кафе, где тусовалась армянская публика. Кое-кто, конечно, узнал Арсена. Но была, была круговая порука. Как выдать своего человека чужим, да еще полицейским? Что они для нас сделали? Перед кем защитили? Ребята были в отчаянии. На их взгляд они встречали множество похожих людей. Кто-то предложил сфотографировать всех подозрительных и показать Армянину. Он скорее найдет сходство и отличие. Показали тому же Гургену. Свой же Армянин через дорогу. Он, конечно, узнал Арсена. Кольцо сжималось. Но среди фотографий его не было. И он нехотя отсеял половину совсем не похожих на оригинал. Остальных показали свидетелю. Он, не задумываясь, заявил, нет среди них этого человека. Его и не могло быть. Он прятался на даче, подальше, пока все не затихнет. Напрасно надеялся, что затихнет. Из-за Дениса, который лежит весь в трубках в коме, не перестали бы искать никогда. Вечером Влад устроил мозговой штурм. Что делать? И тут кому-то пришла в голову гениальная мысль. Ведь никакого сомнения, что заказчик связан со складом. Если сравнить фоторобот с записями камеру склада. А что очень может быть? На нескольких кадрах был Арсен. Выражение лица говорило ярче всех других доказательств. Конкретного человека всегда легче искать, чем похожего. На завтра уже не просто разыскивали человека, а обвиняемого в тяжком преступлении. И к вечеру знали адреса и квартиры, и дачи. Арсена задержали. Отпираться было бесполезно. Но он пустил в ход главный аргумент защиты. «Я человек маленький. Мне шеф приказал». «Кто шеф? Имя, фамилия?» «Олег Коршунов». «Как именно дал вам это распоряжение?» «По телефону. Он сейчас в Питере». «Когда был этот звонок?» «Я точно не помню. Довольно давно. Но вы понимаете, надо было подготовиться». «Он предлагал что-то конкретное?» «Нет». «Сказал, Дениса надо убрать». «Проверим». Подтверждаете свою работу в наркотрафике? Да, но моя роль второстепенная. Главный Олег. Можете назвать людей, работающих в сети? Нет, у меня свой участок работы. И он оказался в следственном изоляторе. Очень надеялся, что Олег, оказавшись под подозрением, вытащит и его. Как? Не представлял. Но освободил же Артема. У него сомнений не было, что это сделал именно Олег, шли разговоры о всемогущем адвокате, у которого все схвачено и проплачено. С того времени, как у них появился сон, были небольшие сроки или дело разваливалось в суде. И вообще, если насмерть стоять на своей версии, то основной срок получит Олег, а он, как лицо подчиненное, отделается несколькими годами. За Олегом пришли в тот же вечер. Подспудно он ожидал этого. Арсен – ненадежный человек, Если проколется, сдаст, не задумываясь. Пойдет на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок. Вы Олег Сергеевич Коршунов. Да, чем обязан. Вы задерживаетесь по обвинению в руководстве преступным сообществом и заказном убийстве. На ваше счастье, человек жив. Я не имею к этого никакого отношения. Тут какая-то ошибка. Заказное убийство. Представить не могу, кого же я заказал. У нас постановление на обыск и ваше задержание. «Вас отправят в Москву». Кроме Олега в комнате была Вера. Уходила обычно, когда Максимку укладывали спать. Стояла в дверях, прижимая его к юбке. Катя услышала, кто-то пришел, вошла и оцепенела. Единственным человеком, который контролировал ситуацию, был Олег. «Тетя Вера, заберите ребенка к себе. Катя, проводи господ полицейских. Они должны проделать свою работу. Ты же понимаешь, это какая-то чудовищная ошибка». Кого я мог заказать и кому? Все разъяснится. Потом позвонишь Луизе. Этого не может быть. Мой адвокат свяжется с тобой. Если вы добровольно выдадите документы руководимого вами сообщества, оружие, наркотики, это зачтется как смягчающее обстоятельства. Он задумался на секунду. Пистолет в кладовке сомовой квартиры. Больше ничего они не найдут. Можно быть спокойным. У меня нет ни оружия, ни наркотиков». Никаким сообществом не руковожу, тем более преступным. Являюсь исполнительным директором фирмы «Русская игрушка». И все документы, которые вы найдете в моем кабинете, касаются этой работы. В Москве я не был четыре года. Звонил только крестный сына. Вы можете проверить мои слова, господа». Двое ушли заниматься обыском. Катя пошла следом. И только тогда Олег подумал, как она держится. Не очень-то он ее знает, оказывается. Ничего они не найдут. Старый ноутбук он давно обменял на новый по акции. И телефон тоже. Перегнал нейтральные номера и фотографию Кати. С ней он не мог расстаться. Они и не нашли ничего. Забрали ноутбук и телефон, документы. Наркотиков не подбрасывали. И не рассчитывали, что в таком доме с женой, ребенком, прислугой могут держать наркотики. Катя ходила за полицейскими по комнатам. Обыск был тщательным, но без хамства и беспредела. Ничего не выбрасывали из шкафов, не выворачивали ящики. Вернулись в комнату, где сидел Олег в наручниках рядом с полицейским. Все чисто. В телефоне фотография жены, московский номер один, Луизы. Это крестная моего сына. Поехали. Подождите, вы же повезете Олега Сергеевича в Москву. Позвольте мне принести ему свитер, куртку. Только быстро. Можно мне поехать с вами? Это лишнее. Зачем? Я могу дать свидетельские показания. Жена не может быть свидетелем. Я не жена. Если понадобится, вас вызовут. Вот мой телефон. Я буду в Москве. Олег смотрел на нее и поражался. Он боялся слез, истерики, безобразной сцены, за которую ему будет стыдно. Она была потрясена, но держалась. Спасибо, Катя. Максимку береги. Я тебя люблю. Буду ждать, сколько придется. Дверь захлопнулась. Она кинулась звонить луизи «Лу, Олега арестовали. По запросу Москвы. Позвоните адвокату. Можно приехать к вам?» «Ты еще спрашиваешь? Нужно. Приезжай с Максимкой, не оставляй его. Завтра с Апсаном. Позвони, когда будете в поезде. Я встречу с машиной. Не раскисай. Алексей Волшебник будет бороться до конца. Обвиняют в наркотиках. Не только. Еще заказное убийство. Что? Именно» и наркотики всплыли. Не по телефону. Приедешь, поговорим. Катя не спала всю ночь. И вдруг вспомнила последний телефонный разговор Олега перед отъездом с острова. Мой тебе совет. Вырвать фразу из контекста. Она слышала все, но поверят ли ей, ничего себе, четыре года прошло. Луиза начала с успокоений. Катя, это недоразумение. Все выяснится, его отпустят. Лу, я просто схожу с ума. Я тоже схожу с ума, Катя. Ну какой заказ? Его почти четыре года в Москве не было ни сном, ни духом. Надо выяснить, кого заказали. Олег мне говорил, что вам очень понравилась фотография, где я в его рубашке. Отличная фотография. Он отослал меня в другую комнату и говорил по телефону. А я все слышала. Там же стены, одно название. И Олег сказал, мой тебе совет. Дениса надо убрать. С ума сойти но добавил, только никакого криминала, это все взорвет. Если это про Дениса, я могу сказать. Они предупредили, что жена не может быть свидетелем, но я не жена юридически. Поговорим с адвокатом. Я позвонила ему, он все выяснит и приедет. Но это дело долгое, вам придется остаться у меня, Катя. Это лучший вариант. Поживешь у меня, Максимка? А папа к тебе поехал? Он тоже у тебя будет жить, мама Лу? Нет, к сожалению, пока. «А у тебя есть игрушки?» «Еще нет, но мы поедем в магазин и купим все, что ты захочешь». «Катя, не переживай, приедет Алексей и все разъяснит». Лу, он ждал этого. «Катя, не при Максимке». «Максимка будет знать, что папа в тюрьме. Мы будем ждать его, писать ему письма. Ты выучишь две буквы «П» и «А»?» «Конечно, я сколько хочешь выучу». Она обнимала его. Слезы стояли в горле, но плакать не могла почему-то. Плакала Луиза. Алексей приехал вечером. Когда вошел в кабинет, две женщины смотрели на него с одинаковым отчаянием и надеждой. «Ну, дорогие мои, хорошего мало. Главное – отбиться от заказного убийства». «Вы видели его? Как он?» – спросила Катя. «Он мужик, держится. Стоит на своем. Четыре года звонил в Москву только Луизе Александровне» но и Арсен стоит на своем. Слишком все серьезно. «Алексей, я слышала этот разговор. Он был в наш последний день на острове четыре года назад. В тот день он меня сфотографировал. Можно позвонить Чаку, он подтвердит, что я там была. И доктор меня смотрел, и дал Чаку рекомендации, как меня кормить, чтобы я там выжила. У меня была анорексия». «Что именно вы слышали, Катя? Что вы можете вспомнить через четыре года?» И подтвердить под присягой, что там не было фразы «Дениса надо убрать». В том-то и дело, что эта фраза была. Лиза охнула. У Алексея опустились руки. Но за этой фразой была другая. Только никакого криминала. Все рухнет, как от взрыва. И еще была фраза «Мой тебе совет». И еще «Тебе рулить теперь. Ты давно этого хотел». «Это все меняет. У вас есть телефон Чака?» «У меня есть его телефон», вмешалась Луиза. Визитная карточка была, сейчас найду. Вот она. И еще. Олег сказал как-то, что Арсен перевел ему деньги, расщедрился на выпускное пособие. Они должны быть последними на счету. Но вы, как жена, не можете быть свидетелем. Да нет же, к счастью, я ему не жена, хотя он для меня больше, чем просто муж. Это другое дело. Я займусь немедленно. Алексей, я еще хотела спросить. Я уехала, только документы взяла. — Мне разрешат хоть вещи какие-то забрать из квартиры? Ее ведь конфискуют. — Никто ее не конфискует. Квартира принадлежит Максиму Коршунову. Олег только прописан там. И большая квартира сама, наверху, ваша. Он и покупал ее на ваше имя. И она расплакалась впервые за это ужасное время.